Список литературы Аврех Царизм накануне свержения Москва, наука 1989 Алтабаев Смутное время Севастополь в 1917-1920 годах Севастополь, телескоп 2004 Аршинов История Махновского движения Берлин, 1923 Батов В походах и боях Москва. Военный сдат 1974. Белый Север. Архангельск 1993. Багаевский, Ледяной поход. Воспоминания 1918 год. Нью-Йорк. Союз первопроходников 1963. Бонч-Бруевич. Вся власть советом, Москва. Военный сдат 1958. Будберг. Дневник Белоговардейца. Аст 2001. Будённый. Пройденный путь. Книги 1, 3. Москва. Военный издат 1958, 1973. Будённый. Пройденный путь. Книга 1. Москва. Военный сдат 1958. Бьюкин, Джордж. Мемуары дипломата. Москва. Международные отношения 1991. Витковский. В борьбе за Россию. Воспоминания. Сан-Франциско, 1963. Волин. Неизвестная революция. 1917-1921. Москва. 2005. Волочайские бои. 10-12-02. Краткое описание. Интернет-ресурс. Врангель. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. Берлин 1924 Гарашин Красные гусары Мемуары Москва Военносдат 1970 Герасимов На лезвие с террористами Товарищество русских художников 1991 Герасимов Пробуждение Москва Военносдат 1965 Гладышев Уголок России в Парагвае Спецназ России, 1998, номер 16-18. Гражданская война в России. Война на севере. Москва. АСТ-2004. Демидов. Мои армейские товарищи. Москва. Военно-СДА-1972. Деникин. Очерки русской смуты. Москва. Наука-1991. Донская армия в борьбе с большевиками. Сборник. Москва. Центр полиграф 2004. Егоров. Разгром Деникина. Москва. ООО. Издательство АСТ 2003. Елисеев. С хоперцами от Воронежа до Кубани. В 1919-1920 годах. Нью-Йорк 1962. Емельянов. «Троцкий. Мифы и личность. Москва. Вече. 2003». «Заброшенные в небытие». «Интервенция на русском севере глазами ее участников». «Архангельск. 1997». «Из истории интервенции гражданской войны в Карелии». «Петрозаводск. 1960». «Йоффе. Февральская революция в англо-американской историографии». Москва. 1970-й. Йоффе. Колчаковская авантюра и ее крах. Москва. Мысль. 1983-й. Йоффе. Крах российской монархической контрреволюции. Москва. Наука. 1977-й. Йоффе. Смертельная игра операции Трест. Интернет-ресурс. История гражданской войны в СССР. Москва. ОГИС. 1935-й. Кавторин. Первый шаг к катастрофе. Ленезда, 1992-й. Кокурин. Стратегический очерк гражданской войны. Москва. Военезда, 1926 Козловский. Красная армия в Средней Азии. Ташкент. Издание Политуправления Средней Азии, 1928 Красная книга ВЧК. Москва. Политэсдат 1958. Краснов. На внутреннем фронте. Берлин. 1922. Куликов. Министерская чехарда как фактор социальной эволюции высшей царской бюрократии. Интернет-ресурс. Ладвигин. 4 мифа об обороне Унгерни. Интернет-ресурс. Ленин. Полное собрание и сочинение «Москва» 1967-1972. Лехович. «Белые против красных». Судьба генерала Антона Деникина. «Москва». Воскресенье 1992. Лишенков. «Столыпин, как отец чрезвычаек». «За решеткой». 2009-й, номер 6. Макаров. «Моя служба в Старой гвардии». 1905-1917, Буэнос-Айрес, Дорего, 1951, Мартиросян, адмирал Колчак, предатель и только предатель. Дело Сталина, интернет-ресурс. Маруйкин, США, стратегия интервенционизма, Москва, 1986, Махно, воспоминания, Москва, 1996, Махно, Украинская революция. Париж, 1937. Моисеев. Полк рабочий Москвы. Москва. Военный сдат, 1960. Мымрин. Англо-американская военная интервенция и ее разгром. Архангельск, 1953. Нерисов. Чья дума бесправнее? АПН, Северо-Запад. Нольды. Нольды. Из истории русской катастрофы. Современные записки. Париж, 1927. Том 30. Печа. Красная гвардия в Москве в боях за октябрь. Москва, 1929. Плотников. Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск. Сибирское Уралосибирское бюро ЦК РКПБ в 1918-1920 годах. Свердловск. 1989. Плотников Александр Васильевич Колчак. Жизнедеятельность. Феникс. 2004. Поморцев. Годы Красного Петуха. крестьянские восстания. 1902-1917. Интернет-ресурс. Постышев. Гражданская война на востоке Сибири. 1917-1922 годы. Москва. Военное издательство Министерства обороны Союза СССР, 1957. Почему в 1921 году Грузия лишилась независимости? Осетинское радио. Рабинович. Революция 1917 года в Петрограде. Весь мир. 2003. Рацик. Николай II. Воспоминаниях приближенных. Новые новейшая история 1999, номер 2. Раковский. Конец белых. Прага 1921. Раковский. Встанье белых от Орла до Новороссийска. Константинополь 1920. Раскольников на боевых постах. Москва, военноздат 1964. Ратьковский. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. Издательство Санкт-Петербургского университета. 2006. Савинков. Воспоминания. Москва. Московский рабочий, 1990. Савченко. Махно. Харьков, 2002. Савченко. Симон Петлюра. Харьков. Фолио, 2004. Сборник Истпарта Архангельского губкома РКПБ. Архангельск, 1925. Север России. Петрозаводск, 1992. симанов Кронштадтский мятеж. Москва. Алгоритм, 2003. симанов Ликвидация антисоветского кронштадтского мятежа, 1921 года. Москва. Наука, 1973. Слащев. Операции белых против Махно и Петлюры. Военный вестник, 1922, номера 9-12. слащв крымский белый крым 1920 год мемуары и документы москва наука 1990 соболев русская революция немецкое золото олма пресс 2002 соколов буденный красный мюрат москва молодая гвардия 2007 сталин сочинение москва 1946 1951 суханов Записки о революции. Литпаб, 1927. Троцкий. Моя жизнь. Москва, 2001. Царинный. Украинское движение. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник. Москва, 1998. Ширкорад. Великая речная война. 1918-1920 годы. Москва. Вече. 2006. Широкорад. Наша великая мифология. Четыре гражданских войны с 11 по 20 век. Москва. Аст. 2008. Широкорад. Северные войны России. Москва. Аст. 2001. Шкаленков. Агония белой эмиграции. Москва. Мысль, 1987. Шкуро. Записки белого партизана. Москва, 1991. Штейфен. Бредовский поход. Российский государственный гуманитарный университет. Издательский центр. 2003. Штейфен. Кризис добровольчества. Белград, 1928. Шубин. Махно и Махновское движение. Москва, 1998. Шульгин, Дни, Шумов Андреев, Махновщина, Москва, 2005, Юзефов, Годы и друзья, Старого Николаевска, Николаевск, 2005